Глава двенадцатая В замок я вернулась вымотанной и выжатой, как лимон. Эта дикая со всех сторон встреча в склепе не укладывалась в голове, но некогда было предаваться пространным размышлениям о жизни и смерти. Кайрис и Раймона встретили на пороге холла. Экономка увела Морти, а Дворецкий с улыбкой доложил «Леди Кармен, рад сообщить, гонец прибыл с посланием от мага-кузнеца». Я вся напряглась, хотя видимых причин для волнения не было, да и улыбка Кайри заговорила сама за себя. Господин Олди Кром хорошо знал вашего отца и передает искренние соболезнования. В честь светлой памяти усопших он согласился соорудить перегонный куб по вашему наброску в ближайшие сроки, не взимая платы. Отличная новость. Огненной воде быть. Я так обрадовалась, что усталость, будто рукой сняла. Не сдержалась и крепко обняла мужчину, а он в ответ похлопал меня по спине и прошептал. Королевский маг устроил барону такой допрос, что тот убегал из поместья, свергая пятками. Думаю, он вряд ли осмелится еще раз прибыть к вам и просить исполнения соглашений. Карис, ты сейчас сделал меня самый счастливый». Отпрянула от дворецкого и улыбнулась, разглядывая его доброе лицо. Но счастье, увы, длилось недолго. «Что ты сделала с моим сыном, оборванка?» Ураган по имени Биата ворвался в холл, чтобы снести хорошее настроение прочь, доведя его до нулевой отметки. «Морти, вам не сын!» — ответила устало. «Как ты посмела ударить его, дрянь!» Надвигалась на меня жаба в пышном платье, а я с каждой секундой зверела все больше, стискивая кулаки до боли. «Еще пара шагов мне навстречу, и волос на дурной башке тетки поубавится!» «Он упал на прогулке!» Процедила сквозь зубы, хотя меня коробило от того, что приходится оправдываться перед этой стервой. «Упал? Надо полагать, вместе с тобой? Как же!» Не унималась она и застыла в метре от меня, не решаясь приблизиться вплотную. «Но ну это ничего, мы не горды, а так дотянемся. У меня никогда еще не падал!» И вот тут нервы слетели с предохранителя. Столько всего за эти дни навалилось, что мне, как воздух, необходима была разрядка. С коварной ухмылкой я собиралась сделать резкий выпад и схватить гадину за волосы, но знакомый мужской голос за спиной заставил обернуться. «Леди Беата, вас-то я ищу». Адриан стоял на лестнице и крутил в руке магический зеленый шарик. «Есть еще пару вопросов. Пройдемте в кабинет». Едва заметно маг подмигнул и смешливо округлил глаза, давая понять, что удивлен моим потрёпанным видом. «Ну да, выглядел я сейчас печально. Изгвазданное в пыли и травяном соке платье, засохшие пятна крови на руках, в волосах веточки и паутина. Красотка!» Вся злость развеялась в воздухе вместе с его дымчатым шаром. Я так растерялась, что у меня не нашлось слов. «Это что же?» Он с помощью магии сейчас поменял мне настроение? Дела. Проводила тетку задумчивым взглядом, но как раз времени на раздумье не было. Карис, нам нужно срочно увидеться с тем мастером», — взмахнула рукой, привлекая к себе внимание. «Где он живет? Я бы пригласила его сюда. но сам понимаешь, сколько тут посторонних вьется. Ваш недоверчивый замер дворецкий, завороженно глядя на родовой перстень. Милость» я почему-то так и подумал что захотите с ним встретиться приказал заложить экипаж к ужину обернемся за одно владение наше покажу затараторил сверкая радостным взглядом признал стало быть хранитель. добавил благоговейным шепотом ты о старикашке адольфе который чуть до инфаркта не довел хмыкнула признал вот только отказывается говорить кто родителей погубил ну да ладно вернемся еще к этому вопросу так что едем куда в таком виде Шикнул Кайрис, а я спиной почувствовала злобный взгляд. Одна из дочерей биаты притаилась на пороге и явно грела уши за нашим разговором. С гаденькой ухмылочкой девочка прислонилась к двери и скрестила руки на груди, с вызовом задрала нос кверху, мол, да, подслушиваю, что вы сделаете? Я смерила ее презрительным взглядом и отвернулась. «Буду еще на малолеток нервы тратить». Они жутко вредные в этом возрасте, а уж с такой наследственностью просто оторви и выбрось. Ничего, найду я на них управу. Значит, Кармен могла разговаривать с мертвыми. Интересно, это как? Вроде медиума, слышащего потусторонние голоса, или же некроманта, способного оживлять трупы. Где бы взять лишних часов в сутках, чтобы везде успеть? Выдохнув, стремительным шагом взлетела на второй этаж и скрылась в комнате Колина. С перевоплощением в брата уложилось в 40 минут. И большая часть времени ушла на высвобождение из наряда Кармен. Спасла Раймона, которую Дворецкий прислал мне в помощь. От путешествия в экипаже по родовым землям у меня осталось двоякое впечатление. Во-первых, хорошая дорога была в графстве одна и вела к Сардену. И дальше, к столичному тракту. Вместо остальных дорог — грунтовка, в лучшем случае утрамбованная местным транспортом, лошадьми. Во-вторых... В экипаже отсутствовали рессоры, так что о плавности хода можно только мечтать. Какие в такой жуткой тряске любования видами! Тут бы зубы сохранить и надеяться, что внутренности не растрясло. Где же ты, родной асфальт, с мелкими ямами на дорогах, на которые привыкла не обращать внимания? а, -а, -а верните меня домой! Поселился Олди Кроум с семьей на берегу реки. Поставил добротный дом, построил кузницу. Как свободный одаренный, еще прадед Кроума получил разрешение от тогдашнего графа Хейдена занять кусок его земли. Ежегодный налог отрабатывал натурой, в том числе что ковал подковы для лошадей, делал кольчуги для графского отряда и обеспечивал Хейденролл своими изделиями. Много пользы приносил поместью, и крестьяне рады были своему кузнецу, который цену не гнул, а дело свое знал на отлично. Внешность у Олди была под стать могучая, богатырская, широченные плечи, пудовые кулаки, ровно подстриженная борода, непослушные волосы, перетянутые кожным шнурком и пронизанный житейской мудростью взгляд. Встретили меня радушно, завели в избу, накормили плотным обедом, а после уже и разговоры вести стали. Жена кузнеца, высокая фигуристая женщина, убрала со стола грязные тарелки и пристроилась у окошка за рукоделием. Трое сыновей погодок рядом сидели на лавке и с любопытством наблюдали за взрослыми. Я не так далеко ушла от старшего, которому 16 исполнилось, но физически проигрывала рослому детей не с чуточку наивным доверчивым взглядом. Интересную задачу вы задали, ваша милость. Кром вытащил из-за пазухи смятый рисунок, бережно разгладил пальцами. Сделать я это сделаю. Только с полыми трубками повозиться придется. Ну, и есть у меня одна хитрость. За работу ничего не возьму. Но расскажите ради единого, для чего эта штука нужна? Всей семьей голову ломали, но так ничего и не придумали. Карис, принеси нам, пожалуйста, тот кувшин, что я с собой захватил попросила дворецкого, который также сидел за столом. Тот кивнул и отправился за корзинкой, куда я сложила завернутую в несколько слоев материи емкость с самогоном. Поначалу не хотела с собой брать, ведь огненной воды осталось совсем немного. Но крепость там была огу-го, не всем же чистоганом его пить. Можно и разбавить до приемлемых 40 градусов. Правда, делать это придется на глазок. Ну, да не в этом суть. Можно мне стакан чистой воды и что-нибудь, где можно было бы смешать жидкости? «И еще стопку, пожалуйста», — попросила хозяйку. Та принесла требуемое, но уходить не спешила. Присела на краешек, наблюдая за моими действиями. Я же сначала налила чистого напитка и подала стопку кузнецу. «Прошу отведать новый напиток Хейденов под названием «Огненная вода». Пока Олди принюхивался и присматривался к самогону на вид, не особо отличающемуся от воды, взяла кусок лепешки, пару веточек зелени, несколько ломтиков сала и сложила их вместе». «Рекомендую выдохнуть, выпить залпом и сразу закусить». Подала бутерброд. Кузнец мотнул головой, чувствуя забористый дух напитка. Но сделал, как я сказала. Выдохнул, выпил и судорожно втянул носом воздух, слегка прослезился. «Однако!» — крякнул, подхватывая закусь и запихивая ее в рот. «Какой жгучий! Стоящая вещь! Как, говорите, называется? Огненная вода? Очень точное название!» Ну, напиток можно и помягче сделать, достаточно разбавить водой, но не больше, чем втрое. А то вода и получится в итоге. Смешала в нужных пропорциях и снова налила стопку. Она уже легче пошла, но тоже с большим интересом. Ну а когда рассказала о других способах использования, то окончательно покорила мужика. Оно и для растирки подойдет, если промерзнешь в холод, и жар сбить поможет, и всяческие лечебные настойки на его основе можно делать. Граф. Я вам 10 таких кубов сделаю, только пообещайте, что продадите мне пару бочонков этого чудного напитка. Ну, 10 пока многовато, начнем с одного, освоим новое производство, посмотрим, как процесс пойдет. Тогда и о расширении подумаем. Насчет бочонков не переживайте, для вас всегда найдем самого свежего и крепкого. Улыбнулась, так когда приступите к работе? Так сегодня начну, все заказы отложу, но сделаю... Два дня уйдет, может, три. Здесь точно не скажу. Зависит, как быстро с трубками слажу. Вот и договорились. Хлопнули по рукам, но очень попрошу держать производство кубов в тайне, хотя бы первое время. Даже не сомневайтесь, ваша милость, заверил Олди, я прекрасно знаю цену семейным секретам.